Аркадий Александрович Вайнер, Георгий Александрович Вайнер. Часы для мистера Келли. Москва, молодая гвардия, 1970 год. Мистер Уильям Келли, вице-президент компании Time Products Limited, которая ввозит в Англию часы из Швейцарии, Франции, Западной Германии, Японии и СССР,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 1960 года, Лондон. Часть первая. Порфирий Коржаев, тихий человек. Пузырек из-под волокордина. Переходя улицу...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 «Пропуск в Центральное конструкторское бюро на имя Коржаева, ПВ. Часы Победа. 2 рубля 76 копеек. Пузырек из-под волокардина, наполненный металлическими предметами. Он механически прервал чтение и спросил врача, а где пузырек?» «Какой пузырек?» «Из-под волокардина».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 Врач с интересом следил за пальцами Приходько, потом спросил, а что это такое? Мне и самому любопытно. Впрочем, это сейчас неважно потом спросим у потерпевшего. Коржаев лежал у окна, и его длинные худые ноги высовывались из-под байкового одеяла, шевеля и дыме щеткою. Усами он обстоятельно рассказывал Приходько, как все произошло. — Нет, любезный друг, я и не пытаюсь говорить, что совсем не виноват. — Нет. Конечно, перебегал я дорогу в неуказанном месте. Но ведь вот так давить людей — же бандитизм. При этом он закрывал глаза, и веки шторки тоненькими пленками укрывали зрачки. И Приходько казалось, что Коржаев видит его сквозь веки. — Скажите, а... «Цвет машины вы тоже не разглядели?» «Цвет, по-моему, это была светлая «Волга». «Знаете, цвет само». «А может быть и нет. Все так сверкало на солнце». Бестолковый испуганный старичок с фиолетовыми пятками. Приходько стало ясно, что ничего путного он у него не узнает. Уже в конце разговоров вспомнил, протянул старику пузырек. «Что это такое?» «Простите, не понимаю -с. Старик бледно ощурился. «Полагаю, что это сердечное лекарство». «Нет, это не лекарство. Посмотрите внимательнее». Приходько дал ему пузырек в руки. Удивленно, высоким фальцетом Коржаев сказал. «Однако я не понимаю, молодой человек, почему вы меня спрашиваете об этом? Я сей предмет вижу впервые». «Где ты откопал креза? Хоько вернулся в управление милиции и вновь с головой окунулся в бесконечную сутолку дежурной части. непрерывный перезвон телефонов, сообщения, проверки, запросы. Куда мог деться мальчик 17 лет, которому родители не велят ездить без них, купаться. Почему техник-смотритель считает, что за протечку водопровода должен отвечать жилец, который понятия не имел, что на трубах левая резьба, он крутил втулку направо, и так далее, и так далее. Ей-богу, тяжело поддерживать порядок в большом городе. Отправляясь с опергруппой на очередной выезд, кража со взломом, улица Бебеля, 7, Приходько полез в карман за сигаретами и нащупал там пузырек из-под волокордина, тяжелый, Ничей. Бегом поднялся в научно-технический отдел. Эксперт Сеня Рапопорт колдовал за своим столом над микроскопом. Приходько протянул ему пузырек. Сеня, будь другом. Посмотри-ка, что это может быть. Пожалуйста, справки бесплатно. Эксперт подкинул бутылочку на ладони. О-о-о! Он вытряхнул несколько деталек на стол, вынул из ящика мощное увеличительное стекло. Так-так-так. «А где взял?» «У пострадавшего изъяли. Что это такое?» «Похоже на часовые детали. Хотя точно сказать не могу. Видишь ли, я-то в этом деле ни черта не понимаю. Мне почему интересно стало?» «Владелец от них категорически отказался. Однако медперсонал приемного покоя утверждает, что пузырек вынули из кармана пострадавшего». «Хорошо, к вечеру позвоню». Рапопорт позвонил около 9 «Слушай, Сергей, а бутылочка-то твоя интересная». «Какая бутылочка?» С утолки дня Приходько успел позабыть о пузырьке. «Ну, знаешь», — обиделся семён «Прости, дорогой, закрутился я тут совсем. Так что же?» «А то, что в бутылочке аксы, оси баланса от часов». Без этой маленькой булавочки можешь подарить свои часы бабушке. Эти аксы — от новейшей модели часов столица. Прекрасные часы, должен тебе сказать, высокого класса. Толщина, как две сложенные трехкопеечные монеты, высоко ценятся за границей. Я тут навел справки. Оказывается, в розничной продаже аксы не бывают. Завод поставляет их как запчасти, только в мастерские. Но наши мастерские еще ни разу их не получали. И это еще не все. Аксы в твоей бутылочке не запчасти. Почему? Это абсолютно кондиционный товар, идущий только в производство. Аксы закаленные, полированные, закругленными краями. Меня заверили, товар прямо с завода, транзитом. А сколько стоит акс? 20 копеек. В этой бутылочке не меньше десяти тысяч, на 2000 тысячи рублей. Интересно, где ты откопал креозак, который, не моргнув, отказывается от двух тысяч рублей? В приемном покое горбольницы». Приходько сразу же позвонил в больницу. Дежурная сестра ответила сонным голосом. «А Коржаева у нас уже нет, он на такси домой уехал».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 Сердце больно, шумом шевелилось в груди. Порфирий Викентич сварил на спиртовке кофе и, закутавшись в махровый халат, улегся на такту. Комната, освещенная небольшим самодельным торшером, была погружена в полумрак. «Погорел, погорел, погорел», — думал Коржаев, — растерялся, как молокосос зеленый. «Чего?» — спрашивается. «Ну, мои детальки».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 теперь вся надежда, что мент растя по пузырек в больнице оставила то сидеть мне на нарах. Теперь хромова надо предупредить мало ли что получиться может? Пусть к любым гостям будет готов на него и наплевать а если его за штаны дон в раскол, тогда как? Да, видать, старый я становлюсь, ай-яй-яй-яй-яй, сколько лет по краю ходило ничего, ничего, а тут все сразу. И пес этот на Волге, господи, боже, за что караешь 2000 как корова языком. Коржаев встал, Ох, и подошел к старому рассохшемуся письменному столу, долго копался в ящиках.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 Молодой человек небрежным движением выдвинул из верхнего кармана пиджака красную книжечку и направился в квартиру. «Пожалуйста», — проговорил Холодей Коржаев. «Вот оно не кончилось, значит, саксами-то», — пронесла торопливая мысль. «Я из АБХСС», — повторил, войдя в квартиру Коржаева молодой человек. «На основании ордера прокурора мне поручено произвести в вашей квартире обыск».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 А вещи к тёще, в Марьину рощу, какие вещи, к чёрту, Господи, спаси и помилуй, к тёще, в Марьину рощу, почему в Марьину рощу? Я жил в Москве на Пушечной улице, да, в маленькой комнате на Пушечной улице, уютный и спокойный, как бомбонерка, к тёще, к тёще, почему к тёще, жена?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 Денег и ценности не обнаружено. Сохранность имущества Коржаева проверяется через его соседей и знакомых. С месту происшествия изъяты. 1. Настольные часы со свежим пальцевым отпечатком, отличающимся по типу популярных узоров от пальцевого отпечатка Коржаева. 2. Зашифрованное письмо, адресованное гражданину Мосину Ю в Москву.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 Я, капитан милиции Приходько, допросил в качестве свидетеля гражданку о Осовец Ольгу Андреевну, которая по существу поставленных перед ней вопросов показалась следующее. Спокойным Коржаевым я проживала в одной квартире. Поскольку он был одиноким, договариваться о его похоронах по просьбе остальных соседей поехала я. Я приехала на новое кладбище, где в прошлом году Коржаев похоронил свою жену. С комендантом кладбища я договорился о том, чтобы коржаева похоронили рядом с могилой его жены в той же ограде. Потом я с рабочими пришла к этой ограде. На могиле стояло небольшое надгробие с портретом покойной и табличкой. Здесь я оставил самое дорогое в жизни незабвенной Анне. Когда рабочие снимали надгробие, Они отодвинули каменный цветничок, а под ним оказался железный ящик серого цвета. Рабочие открыли ящик, а нашли в нем целый клад. Много советских и иностранных денег, золотые монеты, бриллианты. Потом приехали работники милиции, составили об этом протокол, и мы все в нем расписались. В управление милиции города Одессы товарищу приходь св. На ваш запрос управления гоструд сберкассы кредита сообщает, что Коржаевым ПВ в московских сберкассах сделаны вклады по четырем лицевым счетам на общую сумму 7888 рублей. В Управлении милиции города Одессы справка. На ваш запрос Центральная справочная картотека сообщает, Коржаев Порфирий Викентич, 1898 года рождения, уроженец города Ростова, судим. Первое. В 1935 году Магаданским горсудом за скупку смородного золота. Второе. В 1954 году Мосгорсудом за спекуляцию часовой фурнитурой. Приказ номер 803. 24 июня 1960 года 22.06.60 года неизвестным преступником убит в своей квартире Коржаев, в квартире Викенч, 1898 года рождения. Коржаев, ранее неоднократно судимый, располагал крупными валютными ценностями и значительными денежными средствами. У него обнаружены похищенные часовые детали московского производства и зашифрованное письмо в Москву. Для выявления преступных связей Коржаева и работы по установлению его убийцы командировать в город Москву старшего инспектора, капитан милиции, Приходько, СВ. Срок командировки 20 дней, зам начальника управления Горчаков. Часть вторая. Земные тяготения. Крот. Он сидел возле иллюминатора и боялся закрывать глаза. Как только он опускал веки, перед ним всплывало лицо убитого старика, и все, что было в его жизни раньше, сейчас, как только он закрывал глаза и видел... Убитого старика оказалось ему маленьким, далеким и пустяшным. И он понимал, что все случившееся в Одессе сломало тот ритм, которым он жил все свои 30 лет. Он понимал, что, лишив старика жизни, он навсегда лишил себя покоя. Стоп! Остановил он себя на этой мысли. Теперь или я всех, или все меня. Об этом стоп! Хватит! иначе свихнулся он заглянул в иллюминатор посмотрел на землю и заставил себя думать о чем угодно только не о том что было смешно будет если весь этот ил вдруг загремит на землю вот шум бы поднялся всю самолетную службу в уголовку затаскают из-за меня будут тоже отвечать как за всех остальных. А если бы мне кто-то просто так дал по черепу и доставил им мой молодой труп, наверное, медаль получил бы за охрану какого-то там порядка, образцового, что ли, или общественного. Только этот номер не пройдет. Лучше я сам вперед дам кому-нибудь по черепу и с милицией больше не играю. Я теперь Хромова за горло возьму. Пусть он сейчас крутит шариками, я свое сделал». Мне надо отлеживаться на дне, тихо, тихо, я свое сделал, все, а долю у него вырву. Теперь мне нужны деньги, много денег, или заметет меня уголовка, как миленького, а с деньгами прожить можно. С деньгами я всех их имел в виду, уеду куда-нибудь в Сибирь, годь к пока все не засохнет, а там всплывем. Сибирь, она большая, ищите мальчика, и поживем еще, Генка, поживем... Или в Самарканд поеду. Теплый город, круглый год можно кишмиш с урюком трескать. Лиску с собой возьму. А, впрочем, какого черта за собой хвост таскать? Она же дура. Не по подлости, так по глупости запродаст. Так что, уважаемая невеста Елизавета Алексеевна, придется вам остаться соломенной вдовой. На табло загорелись слова «Не курить! Пристегнитесь к креслу ремнями!» Из пилотской кабины вышел летчик и, поглядывая по не спеша пошел в хвостовой отсек. И сразу же в груди резиновым мечом прыгнул страх. Ударил под ложечку в сердце, застрял в горле. Родировали из Одессы пилотом на самолет. Сообщили об убийстве старика. «Тут взять хотят». «Но это еще посмотрим». Выворачивая шею, крот повернулся лицом к иллюминатору. Внизу бежали смехотворно маленькие машины по серым жилам дорог. От напряжения ему казалось, что с затылка, со спины сняли кожу, и он может одними оголенными нервами видеть и чувствовать все, что происходит сзади, а там ничего не происходило. Снова щелкнула дверь, раздался смех, И краем глаза он увидел, что летчик, поддерживая стюардессу под руку, вернулся в свою кабину. Крот выпрямился в кресле, устал закрыл глаза. Нет, так он долго не выдержит, инсульт будет или инфаркт. А вообще-то один черт не в этом дело. Так он сорвется у самого финиша. Крот видел, как к борту подкатили трап, Шумом открылась дверь, и пассажиры, расталкивая друг друга, устремились к выходу. Крот не спешил. Спешить теперь вообще было некуда, некуда и опасно. Этого не может быть, что проклятая уголовка его перехитрила. Если он проиграет эту партию, то все. Хоть и в перчатках шарил комнату Коржаева, но наследить где это мог, ведь надел их потом. Уже после этого, на всякий случай. А если где-то пальчики все-таки оставил, тогда можно писать завещание. От дактилоскопии не открутишься, а за мокрое дело вышка. Это как дать Крут внимательно осмотрел через иллюминатор поле. Нет, вроде никого. Пассажиры, носильщики. В салон заглянула стюардесса, длинная, гибкая, Плавно очерченные форменным мундирчиком, чем-то похожие на гоночную лодку. Крот прикрыл глаза, делая вид, что задремал. «Гражданин, просыпайтесь, Москва!» Он провел ладонью по лицу, хрустяще потянулся всем своим мускулистым телом. «Спасибо. Уютно спать в самолете. Кстати, вам никто не говорил, что вы похожи на лючию Бозе?» Девушка усмехнулась. «А что, действительно похоже?» Крот подумал. Взять бы ее сейчас с собой в кабак, выпить, поесть шампиньончиков, привести домой, оставить ночевать. У нее потрясающе длинные ноги. А утром бросить ей небрежно трешку и сказать, пошла отсюда. Сказал, скотство поразительное. У меня глаз профессиональный, в кино не первый год. Может быть, вы им подскажете, как вам позвонить вечерком? Мне бы очень... — Хотелось, мы бы очень мило отдохнули. Она мягко засмеялась, видно было, что не хочет его обидеть. — Благодарю вас, но я давно замужем. Крот снова взглянул в иллюминатор. Около самолета уже никого не было. Он встал и сухо спросил. — Ну и что? Стюардесса пожала плечами. Крот еще раз оценивающе осмотрел ее. Хорошая баба. Но, видно, дура. Черт с ней. — и выбросил через плечо. «Дело хозяйское!» Прежде чем ехать в город, он решил здесь же, в аэропорту, зайти в кафе и не спеша все обдумать. Занял пустой столик в углу стены, заказал коньяку, сигарет, кофе. Официантка пошла выполнять заказ, и глядя ей вслед крот подумал. «Здесь ему сидеть не стоит, это ошибка». Если старого храча уже охватили смогут перекрыть вокзалы и аэропорты, надо подрывать отсюда. Официантки не было видно. Он встал и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях и зияющую пустоту под сердцем. Стараясь идти медленнее, крот прошел между столиками, сокращая расстояние к выходу, И как он не твердил себя шепотом, тише, шагом, стой, ноги не слушались его. И во дверей он почти бежал. Невероятным усилием воли остановил себя уже в огромном длинном вестибюле, вышел на площадь. Смеркалось. Непрерывно подъезжали и уезжали такси, и люди суетились с детишками, цветами и чемоданами. И каждый из этих людей мог оказаться сыщиком. Они источали опасность, потому что их было слишком много, и каждый мог вдруг подойти и сказать, вы арестованы. Они все были опасны, и Крот был против них всех. Это будет всегда, пока... Крот не стал додумывать, сел в подъехавшее такси и хрипло выдохнул. В Москву. Крот остановил такси за квартал до Лискиного дома. Он шел в развалочку, не спеша, останавливался прикурить у встречных и быстро оборачивался. Нет, вроде бы никого на хвосте не тащил. И все-таки вошел не в Лискин подъезд, а в соседний. Поднялся в лифте на шестой этаж... Перешел по чердачной площадке в следующее крыло и спустился на четвертый. В двери подошел неслышно, опираясь на пятку и мягко перекатывая ступню на носок. На лестнице было тихо. Он припал ухом и ладонями к двери, как будто обнимая ее. Из глубины квартиры раздавалась тихая музыка и шум воды в ванной или на кухне. Похоже, что до засады еще далеко, нервы проклятые». Он открыл дверь своим ключом, в коридоре снял плащ, повесил его и так же бесшумно вошел в кухню. Лиска стояла у плиты и в такт радиоприемнику подпевала «Ах, капель, ах, капель, ты как солнечный зайчик!» Крот оперся плечом о косяк и смотрел ей в спину. Волосы на ее шее скручивались в кольца, и Лиска любила, когда он наматывал эти прятки на свои пальцы. Крот стоял за ее спиной в двух метрах, и она не слышала его. Он с удовольствием и испугом подумал о том, что начал приобретать навыки зверя. Крот нагнулся и ударил ее легонько ребром ладони под коленки. Захлебнувшись криком, Лизка упала к нему на руки. — Дурак ты, Генка! Ну что за шутки? У меня мог быть разрыв сердца. Потом притянула к себе его красивую крупную голову и стала жадно целовать пересохшие губы. Уже под утро ему приснился сон, когда-то пережитый им наяву, и от этого... Становившийся в вялом, дремлющем сознании еще более страшным. Мороз страшный, ломающий, гудящий, не меньше сорока. Свет прожекторов над зоной, вспыхивающий голубым пламенем иней. Он уже почти пересек мертвую полосу. Бесконечное поле за проволокой и рядом тайга, ну еще немного, еще 100 метров... Глухо поплыл в стылой морозной тишине надсадный вой сирены над колонией. Побег, побег! Прожектор обшаривает поле, и кроту кажется, что его свистящее дыхание заглушает вой сирены и гул ветра, и конвой возьмет его не наслед не на запах, а на этот жуткий, разрывающий легкий свист. А луч прожектора ползет за ним, как щупальца спрута и берет его. Крот бежит по узкой световой дорожке, проложенный ему прожектором, и ждет пулю меж лопаток. Ужас так раздавил, что даже нет сил шарахнуться в сторону. Все равно бесполезно. Сейчас конвойный вложит ему в спину всю обойму, даже две обоймы. Его удивляет, что он думает об этом, что конвой не стреляет, хотя за ним уже бегут. Потом раздается выстрел. Один, другой, но свиста пуль не слышно. И Крот понимает, что это предупредительный вверх. Он бежит еще быстрее, ударяя себя кулаками по каменеющему лицу, навстречу тайге, навстречу придуманной свободе, навстречу вечному страху и убегает. Он хрипел и кричал сосна сна. Слезы лили по лицу, глаза вылезали из орбит, и испуганная Лиска колотила его ладонями по щекам, чтобы он пришел в себя. Потом он отдышался, размазывая кулаками слезы, и уткнулся лицом в теплую, мягкую Лискину грудь, И, чувствуя под прокушенной, соднящей губой ее тонкую кожу, еле слышно сказал «Все! Остался последний шанс! Или я всех, или все меня!» «Кто не может танцевать в балете?» Поезд уже почти затормозил, и вагоны медленно по одному втягивались в огромный, просвеченный солнцем, дебаркадр Киевского вокзала, как патроны в обойму, — подумал Приходько и спрыгнул на платформу. — Сережка! Сережка! Черт глухой! — услышал он за спиной. Обернулся. Перед ним стоял бывший университетский сокурсник Стас Тихонов. Стас, я ж тебя сто лет не видел, и ударил его по плечу. А тот его в брюхо, оба по спинам, потом обнялись. Стасик, вот так совпадение. Если бы не эта случайность, еще десять лет могли не увидеться. Знаешь ли, старик, случайность не более чем непознанная необходимость. — Да ну тебя, филозоф, несчастный ты, что тут делаешь? — Будете смеяться, сэр. — Встречаю одного старого знакомого из Одессы. Тихонов взглянул в телеграмму. — А прибыть он должен именно этим трансконтинентальным экспрессом. — Забавно. Может быть, знаю кто? — Не исключено. Тихонов наклонился к уху Сергея и сказал испуганным шепотом. «Старшего инспектора ОХСС капитана Приходько! Ты? Я! Разрешите представиться, товарищ капитан! Старший инспектор московской милиции Тихонов! А теперь извольте-ка поступить в мое распоряжение!» На Петровке 38 в кабинете у Тихонова Приходько, отодвинув от себя пепельницу, откашлялся и закончил. Таким образом, мы имеем два кирпича той печки, от которой, мне кажется, надо танцевать. Адрес Мосина, Джаги, которому Коржаев написал письмо, и аксы, изъятые у Коржаева. Тихонов дописал что-то в своем блокноте. — Интересное совпадение, — сказал он щурец от сигаретного дыма. — На днях мы возбудили одно уголовное дело — Я о нем сразу подумал, когда ты сказал про аксы. С часового завода дерзко похитили большую партию корпусов для часов марки столица. Сработало жулье довольно чисто. По существу никаких следов они не оставили, и корпуса, и аксы одной модели. Когда мы беседовали с людьми на заводе, выяснилось, что и раньше попадали мелкие детали к столице, но значения этому как-то не придавали. «Совпадение-то интересное!» — флегматично улыбнулся Приходько. «Только, скорее всего, она случайная». «Не скажи. Случайность, как мы с тобой уже выяснили, на вокзале просто непознанная необходимость. Ты ведь знаешь, что в хищениях всегда есть свои скрытые закономерности». Тихонов поднялся и подошел к большому коричневому сейфу в углу кабинета. «Точно!» — скучным голосом сказал Приходько. «Жулики!» Обычно тащит детали к ходовым маркам часов. Их потом сбыть легче. Есть такая закономерность. А тут столица. Ее еще в продаже не видели. Опять же украли корпуса, которые вообще из строя редко выходят. Значит, и спросом они не пользуются. Закономерности. «Наука сокращает нам опыт жизни быстротекущей», — сказал Тихонов открывая дверцу сейфа и бегло просматривая какие-то папки. «Не спешите с выводами, капитан! Я вам кое-что поведаю!» Приходько закурил сигарету, струей дыма погасил пламя спички, откинулся на стуле. «Отставить выводы! И чего?» Тихонов взглянул на него, усмехнулся. «А вот чего!» Года три назад с часового завода и из ремонтных мастерских стали пропадать корпуса, плотины, стекла, плотина, основание часового механизма. Дальше пошли мелкие, в том числе и совсем не дефицитные детали. Помню, нас это очень удивляло. А потом в скупки на рынке хлынул поток беспаспортных часов. Тогда-то все и объяснилось. Часы расхищались с завода по частям, жулики их собирали и выбрасывали на рынок по дешевой цене. Им это все равно было выгодно, для них любая цена была выше себестоимости, а покупали часы быстро. — И ты думаешь, здесь такая же история? — Тогда было бы непростительно дать им развернуться качал головой Сергей. — Вот поэтому вместе с первоначальными версиями надо будет отработать и эту. Тихонов достал из сейфа тоненькую папку. Четким почерком на обложке было выведено. «Дело номер 1831. По факту хищения часовых деталей». Тихонов сел за стол, раскрыл папку. «Давай-ка подведем баланс». «Значит, что мы имеем на сегодняшний день?» «Во-первых, иногородний владелец аксов Коржаев. Почуяв опасность, он срочно сигнализирует Джаги. Просит особо предпредить Хромова. Ну, личность Джаги мы выявим без труда, благо имеем его адрес. Интуиция мне подсказывает, что Хромой, по-видимому, важная фигура в деле, раз его требуется предпредить отдельно». Не претендуя на роль ясновидца, я могу с большой долей вероятности предположить, что хромой имеет непосредственное отношение к производству или ремонту часов. Отсюда давай прокладывать каналы. Установим личность Джаги и внимательно выявим все его связи. В особенности надо присмотреться к тем, кто уже в балете танцевать не может, сирич, к хромым. «Тот хромой, о котором так грубо и бестактно писал Коржаев, скорее всего, действительно имеет этот небольшой физический недостаток, верно?» «Верно. Поскольку другими данными о хромом мы пока не располагаем», — засмеялся Приходько. «Придется его искать именно по этому признаку. Я думаю, начнем с того, что присмотримся к хромым на часовых заводах и в мастерских. Изучим личность Джаги». — Беру на себя любители подорговать случайными вещами около бывшего магазина часовой фурнитуры на колхозной, — сказал Тихонов. — Кроме того, я проверю, нет ли сейчас в районных следотделах чего-нибудь интересного по фурнитуре. — Ну вот, пожалуй, пока все. Балашов. Это соусированный табак, поэтому такой тонкий вкус у сигарет.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 — Алмаэл, но никак не помир. — А мне кажется, что вся эта ерунда. И то, и другое, и яд. Ищи неизвестно, что хуже. Алла чиркнула блестящей зажигалкой и глубоко затянулась. — Я тебе иногда завидую, а чаще всего жалею. Балашов налил из серебряного молочника сливок и аккуратно намазал масло на хлеб. — Это еще почему? Алла подняла бровь. Балашов прислушался, не заглох ли мотор, разогревающийся около Волги. Мотор ровно и глубоко рокотал. Ты не способна к проникновению в природу вещей. Когда нечего курить, то и по мирно ходка, это верно? Ты вот, например, до 22 лет для извлечения огня пользовалась элементарными спичками фабрики «Маяк»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 Почти тотчас же с запада донесся утробный рев тепловоза, и через переезд защелкали длинные зеленые коробки вагонов экспресса Берлин-Москва. Балашов при смотрел на окна вагонов и думал, не исключено, что мой клиент сейчас таким же безразличным любопытством глазеет через одно из этих окон на меня, и сердце его... Затопила радость, что он уже бессознательно называет гастролера своим клиентом. Еще вчера дрожали руки, когда он развивал склейку телеграммы. «Папа выздоровел совсем. Все, порядке скоро буду дома. Маша! Маша! О-хо-хо! Молодец, крот!»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 Если его сейчас случайно задержат хотя бы из-за какого-нибудь скандала в общественном месте, он прямым ходом схлопочет из-за старого сквалыги высшую меру. Поэтому он теперь у меня в руках, как воск будет». Шлагбаум уже поднялся, и сзади нетерпеливо засигналили подъехавшие машины. Балашов усмехнулся. «Успеете, успеете. После меня...» Включил скорость и дал газ. Рабочий день Балашова расписан как нотный лист, чтобы в любой момент можно было себе сказать, как дирижер, сыгравшему с оркестру. Итак, 17-го пункта до минор. Начали. 9.00.